Глава 19.4 Позволь, пока я рассматривала свое отражение в зеркале, Даркхан внезапно появился за моей спиной и взял мои волосы двумя руками. Ничего не объясняя, он принялся сооружать на моей голове прическу. Он даже не попросил меня присесть, ведь из-за разницы в росте ему и так удобно. Всего за несколько минут Ментос собрал мои волосы в интересный пучок на затылке и закрепил его невесть откуда взявшимися шпильками. Тоже у мамы своей позаимствовал, наверное. «Готово», – констатировал Ментос. «Выглядишь очаровательно». «Благодарю», – ответила я его отражению в зеркале. «То есть ты хочешь сказать, что мы сейчас отправимся на ужин, на котором будет присутствовать Карл, И его прелестная невеста Алианна, — обреченно поинтересовалась я, а также оборотень Демиас и его невеста Элли с ядовитой улыбочкой подмигнул мне жених. — Не бойся, они не кусаются. — Кусаюсь я, — добавил он шепотом прямо мне в ухо. — Боюсь, боюсь, — саркастически округлила глаза я. — Не советую так открыто, — демонстрировать мне свои насмешки. Даркхан попытался произвести впечатление своим строгим тоном. «А что я должна демонстрировать на ужине?» – уточнила я. «Кроткость? Или можно побыть собой и все-таки станцевать на столе?» От моего предложения у кусачего Даркхана вытянулось лицо. Он представил описанную картину и испытал культурный шок. Эх, не видел он, как мы в медицинском праздновали окончание сессии. «Умоляю, держи свои силы под контролем и не взорви что-нибудь», – вздохнул он. «А больше не прошу». В следующую секунду произошло нечто совсем внезапное. Ментос вдруг сделал быстрое движение и чмокнул меня в макушку. Даже не взглянув на меня, он поспешил ретироваться из спальни а я так и осталась стоять выпученными глазами глядя на свое отражение. Поцеловал все-таки не совсем так, как я это себе представляла, но все-таки. На ужин мы шли вместе. Я взяла мента сопод локоть, и мы чинно проплыли по коридорам резиденции. Вонуешься нарушил молчание Даркхан. немного призналась я. Я буду рядом. Заверил меня дорогой жених и трепетно положил свою огромную лапищу поверх моей. «За столом будет место у окна и у входа. Куда ты хочешь сесть?» «Тебе на лицо машинально вырвалось у меня. Настала очередь Даркхана оторопеть и вытянуться, как струна. Он встал, как вкопанный. «Хорошо, хоть прямо перед дверями в малую столовую». Ментос не спешит входить в зал и делать вид, что все нормально. Он начал медленно поворачивать голову в мою сторону. «Что?» — глухо спросил он севшим голосом. Бедолага решил, что собственный рассудок играет с ним. «Пыльца!» — рассеянно рассмеялась я, изо всех сил не глядя на Даркана. «Должно быть, не до конца выветрилась». Не слишком уверенно пробормотала я себе под нос. Уж я-то точно знаю, что не пыльца, а собственный азарт толкнул меня ляпнуть эту глупость, чтобы я садилась мужчине на лицо, тем более Ментосу, да об этом даже думать невозможно, без удовольствия. Двери перед нами наконец-то распахнулись, и Ментосу пришлось убрать с лица обалдевшее выражение. Он не сразу справился, но у него все получилось. Даркхан Ментос из дома Морген и его невеста Ларгана Элиза скромно сообщили о нашем прибытии. Оказалось, что мы пришли самое последнее, все остальные уже собрались. Нашему взору открылись сидящие друг напротив друга пары, угрюмые и недовольные Карл с Алианной и расслабленные, явно довольные собой Элли и Демиас. Почему-то у меня возникло стойкое ощущение, что оборотень со своей принцессой только что жестко подшутил над соперниками. При нашем появлении все четыре пары глаз впились в нас, словно хищники в добычу. Девушки смотрели на меня, оценивая выражение лица, платье и общий вид. А что я? После нашей перепалки с Ментосом никак не получается до конца стереть с лица хулиганскую улыбку. «Всем добрый вечер!» – вежливо поздоровался Даркхан и усадил меня на стул, затем сел сам. Получилось, что я сижу между Ментосом и Демиасом, а мой жених расположился между мной и Арианной. Какое милое соседство, что тут скажешь!» «Как вам резиденция, Элиза?» — обратился ко мне Демиас. «Даже мне его вопрос показался слишком вольным». «Прекрасно!» — выдавила из себя улыбку я. «Вы ведь в курсе, что в этой резиденции женщины проводят всю беременность?» — уточнил он, и тут не выдержал Ментос. «К чему ты завел этот разговор, дэм вмешался Даркан. «С каких пор волков Интересуют чужие беременности. Любопытно, что думает Ларгана, которую ты не весть как притащил на этот турнир, сверкнул желтыми глазами Демиас и что-то отпил из своего кубка. Мужчины впились друг в друга острыми ненавидящими взглядами. Ой, кажется, сейчас будет взрыв. Я пришла сюда добровольно. Заступилась я за Ментоса. Ваше беспокойство излишне. Оборотень перевёл свой горящий взгляд на меня, усмехнулся и склонил голову на бок. Я прочитала этот жест, как «Деточка, не мешай взрослым дядям разговаривать». «Элиза, вы так юны и наивны», – в разговор внезапно вступил Карл. Настала моя очередь метать молнии глазами. Я посмотрела на своего обидчика с неприкрытым презрением. Я знаю вашего жениха еще с юности, Ларгана. Карл вдруг заговорил подчеркнуто вежливо, отчего меня передернуло. Гад. А когда лапал и тащил в кусты, такими интонациями даже не пахло. Ему ничего не стоит выбросить вас из своей жизни, как только вы перестанете представлять для него интерес. Я физически ощутила, как от Ментоса отделяется волна ярости и негодование. Он смотрит на своего врага прямым, немигающим взглядом. Лицо каменная маска. "Карл из дома Орк", произнес Даркхан спокойным и ровным голосом. "Я вызываю тебя на дуэль". Прозвучало так, будто он попросил его передать ему соль. Повисла оглушающая тишина. У всех за столом Вдруг расширились глаза, да даже слуги, обслуживающие стол, и те вытаращились от такого заявления.